История пятая. Грязное ругательство. Из дневниковых записей пилота Акжея Верена. Дельта Змееносца. Плохой из меня получился первый пилот. Наджия постоянно повышал голос, дергал его чуть что. Дьюб так не делал. Но Дьюб учил меня в мирное время, а сейчас война. И каждая ошибка моего желторотого друга может стать... Хотя Колин вообще никогда не орал. Просто подстраховывал пока и тупого не пробивала. Но я же не он. Джиджи -джи терпел. Много и разнообразно. Я отвечал за то, что делаю в первый месяц после того, как забрали дюпа, только когда за пультом сидел. Потом меня лучше было совсем не трогать. Рапорты о переводе в Южное крыло я аккуратно писал каждую неделю. Свободное время проводил в спортзале и за изучением истории армады. Знал я про Южных, до да безобразия мало. Даже палубные байки раньше не слушал а порядки в южном крыле, как выяснилось, отличались от наших. Наверное, потому, что стояло оно на протяжении всей своей истории в самой заднице империи. Задница эта тоже соприкасалась с экзотианскими мирами, но с какими? Один хардос, чего стоил с его торговлей наркотиками на всю обозримую Вселенную. Или Грана. Эти планеты приличные экзотианцы и сами презирали. Хотя вообще-то заселять галактику мы начали именно с юга. По идее, Абесверт – культурный центр наследия утерянной земли, выглядит змеиным гнездом, особенно в откровениях имперской пропагандистской машины. Наших, наверное, до сих пор цепляет, что экзотианцы были первыми. Еще я надеялся выудить из сети какую-нибудь информацию о скандале в Спецоне, но там свои секреты держали крепко. Зато про южных я прочел достаточно для размышления, и чем больше думал, тем меньше мне они нравились. Даже дисциплина в Южном Крыле была настолько хреновая, что там до сих пор сохранились телесные наказания. Это же надо так распустить личный состав, чтобы ребята, кроме кнута, ничего не понимали. У нас тоже всякое бывает, но обходимся, люди же вроде, не собаки и не лошади. Да, насколько я знаю, приличные дрессировщики и с животными справляются без битья. Понятно, почему Дьюб не хотел, чтобы меня туда перевели». Устав самообразовываться, я отправился таскать железо. На полпути вспомнил про джи. Те, кто родом с астероидов, крепким костяком не отличаются по определению, но хоть какие-то мышцы нарастить он может. Стрелка своего я нашел в компании таких же желторотых, причем с обеих палуб. Вообще, Амата дисциплиной не стало никакой. Увидев меня, первогодки сразу сникли. На меня последнее время мало кто хорошо реагировал. Ну и хэт с ним. Я велел Джи, чтобы шагал следом. Развернулся к спортзалу. Конечно, рисковато немного велел. Услышал, как он топает сзади. «Господин сержант!» Я остановился, обернулся. Сколько раз просил называть меня Ак? Восемь или десять? Джи замер. Боится он меня, что ли? Я попробовал улыбнуться. Судя по лицу арха, вышло плохо. «И с ним надо бы поговорить. Беспамятные боги!» «Как тошно-то от одной мысли, что с кем-то надо о чем-то говорить!» Свернул к нашей каюте. «Заходи, садись!» Джи, тянув голову в плечи, переступил символический порог и сел на свою кровать. Я рухнул напротив. Уперся ладонями в бедра. «Надо говорить! Надо заставить себя!» «Отчего сжался весь? Думает, бить, что ли, буду?» «Ты меня боишься, стрелок?» — спросил я в лоб. Кадык на шее напарника совершил судорожное движение. «Ребята говорят, вы меня убьете. Может, не нарочно, но случайно, точно убьете». Глаз он не отводил. Джи был мелким и физически не самым крепким, хотя для стрелка мышцы не главное, но не трусом точно. «Ты же понимаешь, — сказал я, как-то все-таки подбирая слова, — я сейчас немного не в себе. Дальше я говорить не мог». Джи подождал. «Понимаю, — сказал он. Думаю, обойдется как-нибудь, или нас всех убьют». Война же. Зато по тактике, стратегии и числу попаданий наша пара первая. Я ведь последний курс не закончил и тестовый не прошел. А с вами? Беспамятные боги. Вас всех сейчас так в действующую армию посылают? С последнего курса всех забрали. Он опустил глаза, а потом снова поднял. И в них был уже смелый интерес. А беспамятные боги — это экзотианские? И я выдохнул и улыбнулся. У меня получилось. — Экзотианские, — сказал я, вспомнив увольнительные на орисе. одном из самых красивых экзотических миров. Боги у них, Джи, как наши блаженные, грехов и тех не помнят. Экзотианцы считают, что память о прошлом убивает. — А вы как считаете? — Я не знаю, но меня она точно убьет. Джи замялся. Я видел, что он хочет что-то сказать или спросить. Кивнул ему. — Валяй. — А вы не рассердитесь? — Рассержусь. Сказал я совсем не сердито. Если еще раз от тебя это вы услышу. Ты же сам сказал, что мы с тобой пара. Я Ак, в крайнем случае, Ак Джи. Если нас завтра убьют, ты и там будешь меня навеличивать. Говори, чего хотел, и в спортзал пойдем. Будем из тебя стрелка делать не только в плане прицельности, но и в плане выносливости. А я вам, то есть извините, извини, только никому, ладно? Вот глупый. Кому же я могу в таком состоянии что-то рассказать? Я и говорить-то почти не могу. Друг у меня, Джи начал изучать глазами Пол. Он младший техник. Я понимаю, что не положено с разных палуб, но мы встречаемся, в общем-то. На техников ведь внимания никто особо не обращает. А у капитана в каюте вечно что-то со связью. Ну и он чинил два раза. Вернее, не чинил, инструменты подавал. Но слышал, как тип какой-то с нашим капитаном говорил по ближней связи. Кар-друг, то есть, на экран не смотрел, слова только. Чужой говорил, мол, зря наш капитан отдал лучшего стрелка ни за что. А капитан рассердился и сказал, что ни за что — это когда ничего не дали. А если башку чуть не оторвали, то это уже за что. В общем, он не хотел отдавать Дьюпа, Кэп наш. Но у Южного был приказ от командующего армадой, от адмирала. Потому что Дьюп, он раньше возглавлял Южное подразделение Спецона. До того, как его за что-то дисквалифицировали и сюда отправили. А сейчас война, и прошлые грехи значения не имеют. Так этот южный капитан сказал, на юге у них беспорядки жуткие, до да людоедства, И они хотят, чтобы Дьюб обратно вернулся, на свое место. Потому что он вроде как умеет. Он и тебя, Ак-Джей, хотел забрать. Джи, наконец, посмотрел на меня. Якобы твоя фамилия тоже в приказе была. Но Дьюб сначала попросил приказ, где его восстанавливают в должности. И ему этот приказ отдали. А потом он сказал, что ты никуда не поедешь. Южный спросил, почему. А Дьюб сказал, что его приказы они с нашим капитаном будут обсуждать так, чтобы он не слышал. А пока пусть заткнутся, если не хотят, чтобы он обе тупые головы оторвал и местами поменял. Ну, может, не совсем так сказал, но типа того. З Забрал оба приказа и вышел. А наш капитан сказал тому капитану Южному, что лучше не связываться. Дьюб оторвет, он его знает. Вот и все. Начал опять заикаться Джи. Насмотрелся он на меня. А на меня сейчас лучше было не смотреть. И все-таки после рассказа Джи Арха меня немного отпустило. дюб всегда знал, что делал. Но и я вырос, и теперь буду делать так, как хочу сам. Хватит меня опекать. Никого я не боюсь. Ни людоедов, ни мародеров. Даже если и боюсь, это пройдет. А боль в груди не пройдет. И еще. Мне очень не нравилось, что моя фамилия была таки в приказе командующего крыльями армады, но прошла неделя, потом другая, а история эта так и канула к Хеду. Неужели Дьюб встречался и с адмиралом, и тоже сказал ему что-нибудь неприятное, вроде того, что если меня возьмут, то от назначения он откажется. Боги беспамятные, да что же у них творится в южном крыле? Я не верил, что Дьюб просто бросил меня, дабы не обременять свою высокую персону в новой должности. Он мог избавиться от меня давно и более простым способом, но он всегда знал, что делал. Знал. Мне полагалось сегодня сдавать ежемесячные тесты нашему корабельному психотехнику, и я боялся, как бы он чего плохого у меня в реакциях не нашел. Но вышло почему-то наоборот. Все боевые показатели работали как надо. Мало того, два раза я выстрелил в условного противника с опережением, как делал дьюб Хотя считается, что в космосе стрелять с опережением невозможно. Слишком большой разброс предполагаемых траекторий. Но я выстрелил два раза и оба раза попал. Психотехник ничего не сказал, только посмотрел странно. Он что, считает, я от Дюпа заразился? Уже в коридоре я подумал. Может, Дюп так стрелял потому, что болело в нем так же, как и во мне. Он никогда ничего о себе не рассказывал. Дошел до каюты и понял. Устал, наконец. Хочу лечь на кровать с фреймом и, может быть, даже поспать. В каюте уже спал один уставший. Я вспомнил, что за пятидневку мы отдыхали нормально два раза. А так, перерыв на сон и за пульт. Боевые дежурства, перестроение, торможение и еще какая-нибудь дрянь. Сегодня экзотианцы почему-то не стреляли. Почему, интересно? Дьюб бы догадался. Джи спал, как младенец. Даже рот приоткрыл и слюна намочила подушку. С его физическими данными такие нагрузки могут плохо кончиться. Да и мы с Дюпом иногда пользовались, полагаю, разрешенными стимуляторами. Все стрелки ими пользовались, в общем-то. Только я никогда не интересовался, что это и где его берут. Вот же бандак длинноволосый. Впрочем, зная Дюпа, можно было предположить, что он и об этом позаботился. Я достал электронные ключи от нашего общего уже с Джи-сейфа, которым он, кстати сказать, еще ни разу не воспользовался. «Поди не знает, что такой сейф есть». Открыл. «Ну точно. В сейфе лежали и ампулы, и инструкция, явно набранная дюпом». Вот так он меня и воспитывал. «Пока не спрошу, никогда ничего не объяснял». Я пробежал глазами инструкцию. Там было все, даже адреса, где можно заказать эту заразу во вход корабельных медиков. Нет, Колин не думал, что вот так раз и уйдет. Он просто всегда просчитывал наперед. Прозвучал сигнал на обед. И Джи прямо-таки подбросила на кровати. Еще один нервный завелся. «Пошли?» «Ну да, пошли, наверное». «Есть не хотелось, но желудок требовал. Такое вот странное состояние. Но я почти все в себя впихнул, даже принесенную Джи-булку, посыпанную перцем. Меню изменили, что ли?» «Сроду таких не ел». Сразу под горлом стоял комок, и пищу приходилось в себя пропихивать. «Ничего». И это пройдет когда-нибудь. Все проходит, только трупы иногда остаются, особенно в вакууме. Надо рассказать Джи про то, что лежит в сейфе. Дьюп-то не собирался уходить, а я собираюсь. Мне ж не с собой это желторотое чудо тащить. Хотя и он уже по-своему ко мне привязался. Ничего, месяц не... И все-таки надо поговорить с ним и об этом тоже. Когда я выруливал из столовой... Подошел дежурный и вручил приказ. Под роспись. Миленько. Капитану меня уже вызывают под роспись. Они там что, консилиум психотехников решили собрать? Так я же вроде прием у психотехника удачно проскочил. Или где-то спекся. Расписался и пошел. В капитанской сидели трое. Капитан, навигатор и чужой с военной выправкой, но в штатском. Или чай и голубой огонь из грены. Закусывали килийскими орехами в красном сахаре. Я встал на вытяжку. Хэп посмотрел сначала на меня, потом на навигатора и третьего с лицом сушеной рыбы. Как всегда, слегка вытаращил глаза. Вот он, мол, мерзавец, явился. «Младший сержант, вы сумеете мне внятно объяснить, почему в течение месяца написали четыре рапорта о переводе в южное крыло армады?» Я молчал. Знал по опыту, что Кэп ругаться особенно не умеет. Темперамент не тот. Поворчит, поворчит и успокоится. А я еще двадцать рапортов напишу, пока не придумаю что-нибудь более действенное. — Ладно, — сказал капитан, не повышая голоса. — Объяснять свое поведение вы не научились. Но кресло-то зачем в общем зале испортили? О, и об этом донесли. Ах, ахеш, ахеш. Я же спустил тебе один раз. Я же тебя, гада, почти простил. Об думалась с умилением. Душа просто просила драки. Да что там, она ее требовала. «Интересно, если прибить Ахеша, меня могут в наказание перевести в Южное Крыло, раз там самая задница?» «Красавец», — сказал капитан с иронией. «Двухметровая дубина, пороговые реакции почти как у мутанта, но, как ни странно, не псих и ни одного серьезного порицания. Не пьет, не жует, не нюхает. Правда, у нас вообще с этим строго». Штацкий достал сигареты и закурил. Курить на корабле запрещено. Не только из-за здоровья личного состава. Аппаратура может на дым среагировать. Что бы предположил Дюб? Что этот в штатском крупная шишка? Тогда Дюб, скорее всего, и морду лица его узнал бы. Он многих из начальства знал в лицо. Теперь понятно, почему. Штацкий смотрел на меня с прищуром, словно прицениваясь. Ну точно, как на собеседовании при поступлении в академию. — Стоп. Капитан что, хочет продать меня этому кислолицому? — Тоже он? Вербовщик? Неужели из южного крыла? — А почему тогда в штатском? Спецон, что ли? — Ох, ахеш, неужели я не убью тебя сегодня? А так хотелось. Штатский разглядывал меня, курил и улыбался. Потом встал. Зубы, что ли, смотреть будет или мышцы щупать? Подошел ко мне, обошел вокруг. Я намеренно не смотрел ни в глаза ему, ни на ноги. — Пусть не думает, что боюсь, а среагировать, если что, я успею. — Не понимаю, сержант, — сказал штатский. Голос у него был хриплый, но не самого мерзкого тембра. — Почему же тебя, Лэнцлер, с собой не взял, если ты якобы так хорош? Лэнцлер — это сокращение от генерал. Один из высших так называемых наземных армейских чинов. Нифига себе звание у Дьюпа было. Впрочем, почему было? — Джи сказал, что в звании его восстановили. Значит, ленц генерал. Типа адмирала только на суше. Где же он летать-то так выучился? Капитан, у вас там чашки особо ценные были? Уберите, приказал Штатский. Так, значит, чином он выше капитана, командует. Да он же вас голыми руками, скривился в нехорошей усмешке Кэп, эвакуируя свой любимый сервис. Я же вам показатели давал. «Это же андроид безбашенный! Вы видели, что он с креслом сделал?» Штатский зашел мне за спину. Он был на полголовы ниже, худощавый. Но Дьюб как-то заметил, что настоящие убийцы в массе не самые крупные. «Ну, я-то не кресло!» Чужак рассмеялся, вырулил мне в фас и быстро в открытую ударил под дых. Я даже не посмотрел на него. Столько, сколько я за этот месяц качал пресс, вообще никто не качает. Месяц не жрать и не спать толком, а все свободное время качать пресс, чтобы с ума не сойти. Пробовал так. Я потерял последние килограммы веса, который был не кости и мышцы, и теперь об меня разве что руку можно было отбить. Штатский попытался провести один из запрещенных приемов, но я спустил движение вниз и продолжал изучать герб Армады над креслом капитана. Милый такой герб, два крыла. Пусть беспамятные пошлют мне южные. — Да, нервы у него хорошие, — фыркнул штатский. — Что, сержант, не хочешь бить своего генерала? А если так? Он ударил еще пару раз. С виду совсем не сильно, но очень умело, по болевым точкам. Я, в общем-то, был готов и к такому, и продолжал изучать герб, словно увидел его сегодня впервые. Крылья были разноцветные, южная, красная. У верблюда два горба, от того, что жизнь борьба. — Слушай, капитан, — штатский повернулся к нашему капу. Он у тебя вообще говорить-то умеет? Сержант, вольно. Понял намек капитан и полез в сейф за рюмкой. Садись за стол. Выбора не было, я сел. С прямой спиной и непроницаемым лицом. Как и положено по уставу. Капитан налил всем голубого огня и спросил меня, чуть улыбаясь от предвкушения то ли напитка, то ли моего конфуза. Пробовал когда-нибудь. Я кивнул. Пробовал я на Орисе это питье экзотианских аристократов. И не один раз. Мы здорово там всего напробовались. Я знал, что голубой огонь полагается пить медленно и осторожно, чтобы не задохнуться с непривычки. Но зато потом по всему телу течет тепло и блаженство. Штатский пригубил. «Да пей ты уже, наконец», — сказал он. «Что только нашел в тебе, Макловский». Я вспомнил, что он во мне нашел. Вернее, как он меня нашел. Как раз после голубого огня, а следом и веселого дыма. Только дьюпу с подачи кого-то из нашей команды Оказалось, по силам вытащить меня, совершенно не вязавшего лыка из борделя, и доставить на корабль. Может, он нес меня, может, даже бил, я не помню. Но он и провел мимо Вахтинова и оставил отсыпаться в своей каюте. А в следующий выходной взял с собой, показав, как и где не надо пить. И вообще много чего показал. В частности, как употребляют этот самый экзотианский огонь, чтобы не было потом мучительно больно и стыдно. Жил он тогда один, без напарника. Они вместе заразились черной лихорадкой, но его второй стрелок не выжил. Не имел дурной привычки выживать, как выразился дюб. И как-то само собой вышло, что я у него осел. В память об этом событии я взял рюмку, хотя огонь пьют обычно из бокалов, выдохнул и сделал маленький долгий глоток. А потом посмотрел, наконец, на штатского, возвращая ему оценивающий прищур и показное недоумение привыкнув уже к моему тупому и ничего не выражающему лицу, тот слегка оторопел. Капитан захохотал. Он вообще был довольно простой мужик, наш Кэп. А я думаю, Макловский правильно сделал, что не взял его, негромко сказал молчавший все это время навигатор. Из сидящих тут он знал меня лучше всех, и его мнение я вообще не хотел бы слышать. Мне было легче играть вслепую с обеих сторон. Но навигатор продолжил. Парень слишком молодой для таких нагрузок. Мало того, он честный и добрый. А это и временем не лечится. Это я-то добрый. Если бы мог, я бы покраснел. Штатский картинно поднял рюмку вверх, как делают на экзотике, и присосался к ней. Я больше не пил и не собирался. Даже из вежливости. Штатский поставил рюмку. А мне и нужны честные и добрые. Мерзавцев у нас своих хватает. Ты думаешь, для чего меня послали набирать людей в ваше крыло? Чтобы сформировать особое подразделение из ребят, которые хоть что-то ценят и понимают, хоть чему-то верят. А если Макловский тебя не поймет? Он-то не взял, а ведь парень хотел. Ты же хотел, окжей? Я сдержанно кивнул, опять ровно так, как положено по уставу. Хочешь сказать, что я таким образом иду против воли своего же генерала? Но когда он болтался тут у вас, он просто не знал, что нам придется делать следующим шагом. Мало того, я мог бы связаться с ним. Ну так свяжись. Не хочу. Если у него бзик, и он не согласится, я не смогу нарушить приказ. А парень мне нужен. Он повернулся ко мне. Ты сам-то чего хочешь, пилот? Я, насколько возможно, карты тебе приоткрою. Это будет особое подразделение спецсона. Мне не нужны там беспринципные и проворовавшиеся вояки, которые заполнили сейчас Южное. С приходом Макловских головы, конечно, полетят, но этого мало. Нужен отряд быстрого реагирования, и желательно не один. С хорошими, проверенными людьми, честными и исполнительными, не особо избалованными, а самое главное, не связанными никакими моральными обязательствами с сегодняшним руководством Южного Крыла. Ты хотя бы понимаешь меня, Молчун? Я кивнул, четко и по уставу. Спина прямая, подбородок чуть вниз и вперед. «Вопросы будут?» – спросил штатский уже более официально и сердито. «Если бы я еще в молчанку поиграл, он бы все-таки заорал, наверное». «Будут?» – кивнул я. «Разрешите взглянуть на ваши документы и приказ о полномочиях и объясните, кому непосредственно будет подчиняться это так называемое особое подразделение». Претензии я выразил в самой вежливой форме. Сказать же хотелось примерно вот что. «Ну и откуда я узнаю, что ты не врешь мне, обзал навозный?» Штацкий посмотрел на мою хмурую рожу и рассмеялся. «Нет, где вы только таких берете, а?» — спросил он у капитана. «Так я же говорил тебе, Эпита Махета, что он два года вместе с твоим Макловский и срал и спал. Он этого гаденыша из рук выкормил», — не выдержал капитан. Я не обиделся. Ругался кап без зла. Да и голубой огонь действовал на меня расслабляюще. — Не бери его, — сказал навигатор. — Макловский тебе шею свернет. — Не свернет. У него, как и у меня, каждый здоровый на счету. Штатский встал, вынул личную карточку иксантовый на ладонник. Вещицу надежную, но способную саморазложиться в считанные минуты. Карточку он сунул мне под нос. — На, сержант, читай, только не вслух. Набрал код, развернул на ладонник до размеров децепторного экрана, достал из нагрудного кармана синийский кристалл, вставил. «А вот тебе приказ. Ознакомься. Только в темпе». Я прочитал и отодвинул на ладонник. «Ну?» — сказал он. «Чего тебе еще надо?» «Не знаю», — ответил я честно. «Просто не хотелось бы подвести Юпа. Эта простая фраза произвела на генерала Вильяма Мерриса заместителя ленцгенерала по личному составу, теперь я знал его имя и должность, неожиданно сильное впечатление. «Он что, называл себя так?» уточнил генерал с недоверием и отвращением. «Вот так?» Навигатор кивнул. Ни он, ни Кэп реакции гостя не понимали. Мэрис выругался настолько замысловато, что я даже повторил про себя для памяти. «Забудь это имя, сержант. Это не только грязное животное» но ну и грязное ругательство в тех местах, куда ты, надеюсь, все-таки попадешь. Даю тебе два месяца на раздумья. За это время я закончу работу в вашем крыле и сформирую из новобранцев подразделение. Если не найду большего зануду, ты его возглавишь». Я вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Иди, сержант. Сегодня я насмотрелся на тебя с избытком». Я шел к себе в каюту и... «Расцеловал бы и Ахиша, если бы встретил» но слова беспамятным не встретил.